Глава 12 Десятый день встречи Нового года в Вавилоне был посвящен празднованию победы Мардука над чудовищной Тиамат. Это были самые трудные часы для стареющего царя. К тому времени изваяния Мардука и его супруги. Царпаниту уже покоились в палате судеб. Сначала изображения верховных кумиров на украшенной колеснице перевозили в главный храм Вавилона, жертвенный дом, называемый Бита-Кито, где совершались жертвоприношения. Отсюда, после двухдневного пребывания, статуи небесных покровителей Вавилона отправлялись в палату судеб где их уже поджидали статуи всех остальных небожителей, заранее доставленных в святилище, в котором каждый из них обязан был из уст самого Мардука покорно выслушать назначенное ему на этот год. Поздним утром, десятого дня, после долгой молитвы и покаяния в грехах, после жестоких болезненных рукоприкладств главного жреца Исагилы, Тот отстигал царя плетью, затем, как того требовал древний обычай, принялся крутить ему уши. Правителя наконец допустили к статуе Мардука, где он коснулся руки господина и вновь обрел царственность, а вместе с ней Тиару, Скипетр, Перстень и священное оружие. В послеполуденную стражу жрец вместе с царем закололи белого быка и принесли его в жертву господину. После совершения обряда Носор вернулся в свои покои, позволил слугам переодеть себя. На него надели домашнюю одежду, длинную до да, пят, свободную рубашку с короткими рукавами, сверху — улакку, короткую тунику из синей шерсти, затем парчевый халат. На ноги приладили тончайшие чулки и сандалии с задниками. Лопы волосы перетянули широкой пурпурной лентой. Наконец на Навухадоносор отослал всех. Вон, подошел к окну бойницы, глянул в сторону висячих садов. Там было пусто, разве что государевы-рабы время от времени пошевеливали длинными палками кроны финиковых пальм. Метелки тревожили, чтобы отогнать вороны диких голубей, облюбовавших эту, вознесенную над священным городом, цветущую гору. Затем вернулся в просторную, скудно заставленную мебелью комнату. Вдоль стен располагались объемистые сундуки с крышками, украшенными искусной резьбой. Два стола, кедрового дерева, кресла, тростниковые ложа на стенах ковры. Между коврами большой бронзовый щит, доставленный ему после сражения под Каркимишем. Он принадлежал начальнику отряда греческих наемников, разгромленных у стен этого города. На щите была изображена женская голова. Лик ее был ужасен. Рот открыт в немом крике, змеи вместо волос служили ей прической. В углу изваяние царя Нарамсина, легендарного предка навуха -доносора. Оно тоже было взято в карки куда, по преданию, войско древнего народа хеттов доставило изваяние из покоренного Вавилона. Это случилось тысячу лет назад — на заре светлого мира, но уже после потопа. Так, по крайней мере, уверял Навуходоносора его Уману. У царя была дворогая тиара в виде серпа луны. Один рог был отломлен, завитая в кольца борода. Руки едва выступали из гранитной глыбы. У ног наряженное воинский хитон — человеческое существо с головой орла. Оно держало на поводках двух неуклюжих львов. Звери разинули пасти, глаза у них были полузакрыты. У Навуха Доносора было много подобных диковинок, которые хранились в особо отведенных для них помещениях. Были там статуи древних царей в полный рост, поверженных мощью Вавилона, базальтовая плита, на которой была выбита надпись Одного из правителей Ашура, адат Нерари II. Еще на Бополосар после взятия Ниневии приказал ко мне резом перечеркнуть косой бороздой эти хвастливые строки. Хранилась в музее и любимая скульптура на доносора Огромный лев, грубо, но впечатляюще вырезанный из самого твердого камня. Попирающий поверженного человека. Владыка Вавилона распахнул дверь, Вырезанную из цельного ствола кедрового дерева, Обитую медью, кликнул Рахима. Тот вышел из ниши. «Собирайся, погуляем по саду. Сегодня, в преддверии ночи судьбы, Я хотел бы помолиться за ушедших от нас». Они спустились по боковой лестнице, затем по пандусу, ведущему мимо гробницы отца, и вышли в чудесный сад. Посреди взлетавших по обе стороны в небо ярусов на ровной прямоугольной площадке было устроено озеро, разбиты клумбы, насажены цветы, все больше розы всевозможных цветов и оттенков. На озере... На прочных, покрытых шипами стеблях красовались лотосы. Здесь, между куртин и обсаженных кустарником дорожек, бродили ручные животные. По краям открытой площадки были насажены фруктовые деревья. Их купы плавно возносились в небо. Растения были высажены с таким расчетом, что если смотреть снизу от искусственного водоема, то создавалось впечатление, что человек гуляет по обихоженной человеческими руками горной долине, а справа и слева вздымаются горные склоны. Навуходоносор в сопровождении Рахима поднялся на вторую, расположенную справа террасу, прошел в дальний ее конец». Как всегда, мимоходом отметил, каким изворотливым и обширным умом наградил Мордук его давным-давно ушедшего к судьбе учителя. У все-таки хватило сообразительности оставить здесь память о своей хиттянке. Это был удивительный фонтан, к которому правитель и направлялся. Кого имел в виду Белебни, создавая этот фонтан, — до Носор догадался сразу, как он должен был поступить. Старик не нарушил запрет, ни отметенный, ни закорючкой, не укрытой в недоступном месте надписью. Он не помянул светловолосую красавицу, неуемную и дерзкую. И все равно первое имя, которое приходило на ум попадающему в это место, было ее именем. Пусть его. Он имел на это право. Тайну свою умник Белыбни схоронил в искусственном углублении, вырезанном в подножии следующего, третьего, самого высокого яруса. Место было тихое, уединенное. Солнце Шамаш только на закате ненадолго заглядывало сюда, потом скрывалось за ступенями Зиккурата в Барсипе. Грот представлял собой окантованную арочным входом неглубокую пещеру, где на левой стене, отделанной сероватым с молочными прожилками мрамором, был устроен фонтан слез. Здесь же, в гроте, напротив фонтана, стояла каменная скамья с изогнутыми ножками. В верхней части, украшенной стреловидной аркой мраморной плиты, располагалась широкая, в две мужские ладони, похожая на срезанный наполовину бутон лотоса, раковина. Вода в нее поступала сверху из маленького отверстия в плите и по искусно проведенным бороздкам, напоминавшим распущенные женские волосы, собиралась в корыце. Отсюда... Просачиваясь через щели между лепестками, влага неспешно несколькими водотоками капала в нижние вазоны, из одного в другой. Их было более десятка, из одного в другой, разными путями. Кое-где вода стекала по мрамору, так льются и капают слезы. Царь устроился на скамейке, глянул в сторону телохранителя. Тот позволил себе опереться плечом на стену возле входа и теперь посматривал на фонтан. Что ему виделось, дослуживающему свой век ветерану? О ком вспомнил? Царь угадал, Рахим отдался воспоминаниям. Ему всегда нравилось это место. Уходя со службы, сожалея, О, на глазах дряхлеющем господине, О перемене времен, о новых людях, В подметке негодящихся прежним бойцам, Мало ли о чем способен сожалеть ветеран, Частенько заглядывал сюда. «Водил сюда дочерей, теперь внучку», Рассказывал обе -лыбни. «Все, что помнил, а помнил он немало, Пусть и не связано отрывками». Все корыца, прилепленные уманул к мраморной стене, были у рахима расписаны. Каждое было посвящено тому или иному ушедшему к судьбе человеку. Их, дорогих сердцу и печени, было немного. Вот этот бутон розы, вырезанный из белоснежного мрамора, вода здесь капала особенно трогательно. Напоминала погубленной на ней Белуцри. Он полюбил ее сразу, до одури. Хвала Мордуку, что дурь скоро прошла. Он был доволен нуптой, своей трудолюбивой пчелкой. По соседству примостился цветок гранатовой яблони. Отсюда вода лилась тончайшей струйкой и напоминала об Идин-Набу. Шурин стал богат, силен, выбился в раб Монгу, потом, скоропостижно от разрыва сердца, в одночасье сбежал к судьбе. Теперь он, Рахим, Шушану из Халдеев, старший вроде, на него едину оставил своих дочерей. У него одни дочери рождались. Теперь уже два года на нем и семья мусри. Крепок был египтянин, но и того, в конце концов, зазвала к себе Галь. Из раненного, высохшего, почерневшего мусри бедуины доставили в шатер правителя Вавилона, стоявшего лагерем под Шаламом. Так на египетский манер кочевники называли Иерусалим «в мешке». Если бы не Рахим, который случайно оказался на дороге в Вифлеем и Хеврон, воины из сторожевого пикета долго бы выясняли у наливавшегося гневом Салмана, кто он и зачем пожаловал в стан Вавилонян. Бедуинский вождь уже совсем было собрался бросить полотняный мешок к ногам стражников и уехать прочь, однако оказавшийся поблизости Рахим успокоил кочевника. На его вопрос «Что в этом мешке?» Салман ответил «Ваш человек. Подобрали в пустыне. Умирал». Рахим откинул материю, обнажил лицо, тут же прикрыл отверстие и, перемежая приказы с громкой и непристойной руганью, распорядился бегом доставить мешок в царский шатер. Сам Декум помчался за лекарями. Мешок вскрыли в присутствии царя и набузардана. Обнаружили в нем мусри. Тут подоспели лекари. Они и привели государего человека в чувство. Скоро египтянин вновь обрел дар речи. Фараон выступил в поход, движется в сторону Лахиша. Допускать его до крепости никак нельзя. Следует брать по дороге. На следующий день. Мусри уже более связано поведал о том, какие силы имеет при себе Априй, на что новый фараон способен в качестве военачальника, куда и с какими прелестными письмами посланы гонцы. Фараон требовал от участников заговора верности взятым обязательствам. В тот же день в Эдом, Моав, Аммон, на север в Риблу и Дамаск Навуходоносор отправил своих гонцов с посланиями их правителям. Если они решили сохранить верность Вавилону, то пусть немедленно высылают военные отряды на юг Иудеи. Опоздание хотя бы на день будет расцениваться как измена со всеми вытекающими отсюда последствиями. Краткость предупреждения и немногословность послов сыграли свою роль и, несмотря на все увещевания гонцов фараона, Эдом, Муаф и Аммон подтвердили верность Аккаду. Все их отряды вовремя прибыли к месту сбора. Отдельный корпус блокировал финикийские города, где был высажен вражеский десант. Через несколько недель пришел черед главных сил египетской армии. В случае их поражения... Навуходоносор оставлял Иудею без союзников, и падение Урсалиму стало бы только вопросом времени. Обогнув Лахиш, Навуходоносор ускоренным маршем двинулся навстречу Априю. В двухдневном сражении египтяне были разгромлены на голову. И уже на следующее утро царь Вавилона спешным маршем направился в сторону Иерусалима. На всех дорогах, пастушьих тропках были выставлены пикеты. По ближайшей к полю битвы округи разосланы особые конные наряды, в задачу которых входило перехватывать всякого стремящегося в Урсалиму или Лахиш человека. «Пусть иудеи пребывают в неизвестности», насчет исхода сражения все рухнуло в ночь на десятый день месяца тамус 5 августа 587 года до нашей эры когда после недельных усилий вавилоняне наконец проломили северную стену и ворвались в восточную часть иерусалима К тому времени осажденные уже изнывали от голода. Жуткие сцены разыгрывались на улицах святого города. Страдали несчастные, старики сидели на улицах и посыпали головы пылью, Обезумевшие матери поедали своих детей. Об этом вспоминать не хотелось. Сидекия приложил ухо к щели. За стеной густела непробиваемая вязкая тишина. Вокруг было глухо. Пленник задался вопросом. Неужели свершилась Божья кара, и все язычники повымерли? Объелись свининой и отдали Богу души? Вот радость-то! Следом губы шевельнулись в насмешливой ухмылке. Не надо подобного чуда, Господи! Пусть язычники продолжают радоваться, рыгать, кадить возле своих кумиров, пока не пришел их черед есть с голодухи своих детей. Иначе кто принесет ему, страдающему, кусок ячменного хлеба, кувшин воды? Тогда ему на себе придется испытать то, что пережили жители осажденного Иерусалима. От одной только этой мысли а зноб пробежал по коже. «О, Яхве, не дай умереть от голода и жажды!» Не мучь, не терзай напоминанием о том, как он обжирался в своем дворце. Неужели он, потомок Давидов, должен быть судим по тем же законам, что и горшечники, сапожники, водоносы, ткачи, кузнецы? Туповатые крестьяне, коварные сановники, напыщенные князья. Неужели его удел в ожидании страшного суда толпиться в куче этих, сдохших от голода, От меча, копья, огня, тварей? Его отвлек скрип двери. Послышались шаги, едва слышное шарканье донышка-кувшина. По звуку узника определил, что там в досталь воды и кусок хлеба больше обычной пайки. Наверное, по случаю Нового года тюремный писец расщедрился. Он ловко подобрался к лежанке, нащупал на положенном месте глиняный кувшин и ломоть ячменного хлеба, по привычке спросил, что там на дворе, дождь или ясно. Ответа не было что тоже вошло в привычку. Чтобы добиться от стража членораздельной речи, его следовало удивить. Лучше сказать, ошарашить, спросить о чем-то таком, что покажется ему заслуживающим ответного слова. Собственно, сидейке было наплевать в ту минуту, ответит ему бородатый халдей или нет. Он получил еду, Следовательно, Яхве не оставил его своей милостью. «Этого достаточно. Это добрый знак. Вряд ли царь должен дожидаться своей очереди на страшном суде, в толпе с простолюдьем. У царя есть права». В тот момент, когда гонец доложил, что халду ворвались в город, Сидекия даже как-то успокоился. Нить лопнула, надежда испарилась, стало проще жить. Может, и на этот раз пронесет. В ту же ночь он со всеми домочадцами, женами, сыновьями, слугами тайным ходом выбрался за пределы городских стен и под покровом ночи обходными тропами двинулся в сторону Вифлеема и Лахиша. Откуда собирался перебраться в Египет. Конный кесир пленил царя со всеми родственниками поутру. Плетьми, не разбирая, кто ты, царский сын или подлый раб, Виночерпий погнали назад. Там и свершилось. Набузардан, огромный, бородатый, сначала убил сыновей, Потом коснулся его глаз длинным тонким лезвием ассирийского кинжала. Сидеки довольно потёр руки и вернулся к щели. На этот раз выкрикнул погромче: "Набузардан, будь ты проклят, набузардан". Рахим бросил взгляд на простенькое корыце вырезанное из мрамора и напоминающее пальмовую ветвь. Оно было посвящено Иеремии. Глядя на редкую, долго набиравшую силу, капельку, на ее ровный, как бы замедленный полет, на уверенное шлепанье каменный пол, где уже заметно нарастал янтарного цвета твердый бугорок, Рахим всегда спрашивал себя — как вода могла родить камень. Неужели в этой прозрачной, безвкусной, мягчайшей жидкости, словно в пивном сусле, зародышами бродят твердость и сила, как бродили они в словах Иеремии? Может, эту незримую способность рождать камень господин пророк Уману и называют истиной? даже после сокрушения стены, захвата храма и царского дворца, Иерусалим сопротивлялся еще месяц, пока вавилоняне не сожгли и не сравнялись с землей кварталы, примыкающие к воротам Генав, а также дома в южной части города во враге между Морией и Сионом. Сразу после того, как передовые части Вавилонин через пролом в северной стене ворвались в город. Царь послал Рахима и Дину во главе полутора десятков отборных в город с приказом отыскать и сохранить священный ковчег и привести к нему пророка, который по сведениям полученным от перебежчиков был посажен в дом стражи. Потирающие руки набанит. Предположил, что Сидекия попытается использовать этого сторонника Вавилонин в качестве своего последнего козыря при встрече с Навуходоносором. Царь усмехнулся и сделал замечание. Иеремия никогда не был сторонником Вавилона. Он исполнял волю... Правитель указал пальцем в крышу шатра. Рахим и Дину поспели вовремя, когда воины, добравшиеся до храмовой утвари, начали сплющивать золотые вазы и подсвечники. Так было удобнее прятать добычу. Декумы отборных были безжалостны. Приказали надеть на пики головы, особенно буйных и жадных, до добычи воинов. Затем организовали охрану святилища Яхве. Заглянули внутрь. Ларца на постаменте не было. Приказали собрать всех жрецов и прежде всего отыскать первосвященника. Наведя порядок в храме, декумы добрались до дома стражи и извлекли из ямы, где по щиколотку было грязной жижи, в конец облысевшего, трясущегося от озноба старца. Тот беспрестанно потирал озябшее тело. Заметив, что в Вавилоне наблюдают за ним, он жалко улыбнулся и объяснил — замерз. Как только Иеремия отогрелся возле полыхающего на всю округу дворца Соломона, Рахим и Дину повели его за городскую черту. На этот раз за всю дорогу Наби не проронил ни слова. Шел и плакал. Порой... Поглядывал по сторонам, тут же отводил взгляд, старался смотреть только себе под ноги. Действительно, на что там было смотреть? На отрубленные человеческие конечности, на тела младенцев, проткнутых мечами, на опоганенные тела женщин, на пожары и смрад, встававший над святым городом, на ужас, поразивший иерусалимскую блудницу во исполнение завета Господа, Яхве сам плакал, взирая с небес на погибель поверившего ему народа. Управители ему предложили сесть. Старик попробовал было, однако ноги не гнулись. Рахим помог ему. Сев на краешек, Иеремия разрыдался. Руки у него дрожали. Набуха-Доносор не тревожил его. Потом, когда старик немного успокоился когда поймал брошенный на него взгляд, спросил, «Желаешь отправиться в Вавилон?» «Нет, господин. Чего же ты желаешь?» «Быть с людьми». Он указал рукой в сторону полыхающего Иерусалима. «Скоро здесь камня на камне не останется». Иеремия кивнул. Царь долго смотрел на пророка, потом кивнул. «Ступай». Ты волен действовать, как тебе угодно. Тебя будут охранять. Еремея поднялся. — Послушай, старик, — неожиданно обратился к нему на Бухадоносор, — где ковчег? Ты знаешь, где он спрятан? — Да, господин. — И не скажешь? — Нет, господин. — А если я начну пытать жрецов? — Они тоже не скажут. Сомневаюсь. Всегда найдется кто-то, чей дух слаб. Тогда, господин, позволь попросить тебя о милости. Говори. Дай слово, что ты не станешь искать скрижали. И твои люди не станут. Каждому свое. Твой Господь Меродах, наш Яхве. Позволь слову Божьему лежать до той поры, пока не будет оно востребовано в светлом мире. Я должен дать слово тебе, человек? Нет, господин, не мне, ему. Хорошо, — кивнул Навуходоносор. Пусть слово Божие лежит до поры до времени. Благодарю тебя, господин. Умер навуходоносор в том же году, в месяце Ташриту, 7 октября 562 года до нашей эры. В ночь до утра Рахим охранял его тело, даже не всплакнул ни разу, просто тупо смотрел и размышлял, куда ему теперь без господина? Как быть народу без хозяина? Разбредутся людишки, попрячутся по своим хижинам и дворцам. Удивительно, — прикидывал Рахим. На дворе сухо, ветрено, скоро придет завтра. Над городом станет шамар-защитник, а для господина время остановилось. Он ушел к судьбе. Остановилось время и для Рахима. Утром его выгнали из дворца. Сам наследник Абель-Мардук не поленился и приказал, «Чтоб духа твоего здесь больше не было. Скажи спасибо, что головы не лишил». Дворец заполнили новые люди, все больше выходцы из Иудеи, прижившиеся в Вавилонии. Абель-Мардук призвал к себе бывшего царя ихонию. И разрешил ему вернуться на родину, даже дать согласие на восстановление Урсалиму. Так он около года проматывал на следе отца, пока халдийские офицеры не свергли его. На трон взошёл зять Навуходоносора, Нереглесар, и опять в первый же день Рахима пригласили во дворец. Старик не добрался до нового царя бодро спустился с крыши, добрался до выхода, отворил крашенную красной краской снаружи от злых духов дверь, переступил через порог и упал. Сердце сломалось, — так объясняла подружкам маленькая внучка Арахима «подставь спину Луренду», что означает «смоква».